Мистер Кэррисфарт смотрел на нее и внимательно слушал. Кончив, Сара взглянула на него и положила руки ему на колени. «Ну, я рассказала все, что знаю», — сказала она. «Теперь ваша очередь, дядя Том». Мистер Кэррисфарт пожелал, чтобы она называла его так. «Расскажите то, чего я не знаю».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 В тот вечер, когда на чердаке устраивался так неудачно закончившийся пир, в комнате Рамдаса уже лежало все, что нужно было перенести к Саре, и он с нетерпением ждал, когда можно будет приступить к делу. Секретарь мистера Кэрисфарда вызвался помогать ему и ждал вместе с ним. Рамдас лежал на крыше около самого окна Сары,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 в «Серебряном мошеннике. Сару часто навещали дети мистера Кармикела, Эрмингарда и Лотти, и тогда время проходило очень весело. Но те вечера, которые она и мистер Кэрисфарт проводили вдвоем и читали или разговаривали, имели для них особую прелесть. Раз, сидя в библиотеке, мистер Кэрисфарт, подняв глаза от книги,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 и закутанная в дорогие меха Сара. А за Сарой шла Бэки, вид которой подействовал на мисс Минчин самым раздражающим образом. Бэки всегда провожала свою маленькую госпожу до экипажа и несла ее вещи. Теперь у Бэки было кругленькое, румяное лицо. Лошади тронулись,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 вошла в маленькую заднюю комнату и через минуту вернулась вместе с девочкой. Да, это была та самая нищая, но теперь она была чистой, хорошо одета и, по-видимому, уже давно не голодала. Она сейчас же узнала Сару и стояла, глядя на нее, как будто не могла наглядеться. «Когда вы ушли, мисс, я позвала ее к себе» объяснила мисс Браун, и сказала ей, что она может приходить ко мне, когда будет голодна, что я накормлю ее, и она поможет мне в хозяйстве. Она стала приходить часто и оказалась такой хорошей девочкой, что я полюбила ее и взяла ее к себе. Ее зовут Анной. Девочки стояли некоторое время, глядя друг на друга. Потом Сара вынула руку из муфты,